майский салют друг ты слышишь пушки бьют в небесах костры пылают майским вечером салют всю россию озаряет искры с высоты летят новые за ними следом яркие как жизнь солдат что сражались за победу кто в смертельные года одолел и страх и голод бил врага и навсегда на века остался молод был на фронте прадед мой в небо я смотрю и знаю в честь героев над страной пушки бьют в начале мая.